Люся с трудом лавлила, что за добыча шла к ней в руки, или точнее, во что она вляпалась. Актрисе постепенно кромсали живот, делая надрез вокруг дыры на месте пупка, который гляделся теперь, как солнце с лучами ранами. Открытые раны на белом, лежащем в густой траве теле. Когда смотришь, кажется, что... Прорези образуют радужку со зрачком посередине. Упрятанный за видимым изображением глаз, который наблюдает за тобой. Упрятанный за видимым изображением взгляд, который принизывает тебя насквозь, вызывая желание отвернуться, больше не смотреть, больше не видеть. У лиси появилось ощущение, что она изучает фотографии, сделанные на месте преступления, что перед ней жертва убийцы-извращенца, садиста. «Здесь не может быть никаких комбинированных кадров», — решительно сказала она. «Это настолько, настолько реально!» Клод снял очки и протер линзы лоскутком замши. Без увеличивающих стекол, Морщинистое лицо старика реставратора казалось спокойным, было видно какие тонкие у него черты. Так и должно быть при хорошо сделанной трюковой съемке. Я то нисколько не сомневаюсь, что тут именно трюковая съемка. Из-за того, что на что изображение было черно-белым, изуродованное тело женщины четче выделялась на вполне мирном фоне, и цель на насилие выглядела еще более кошмарной. Люси никак не могла опомниться. Но почему вы так уверены? Да потому что это кино, а не реальная жизнь, барышня. Седьмое искусство, искусство магии, иллюзии искусство обмана глаза тут вполне может быть манекен, а не живая или мертвая женщина ловкость рук грим плюс кое-какие постановочные эффекты и все в порядке и при этом ничего настоящего но что бы там ни было, точно одно Режиссеры наверняка преследовали две навязчивые идеи – глаз и воздействие образа на мозг. Первооткрыватель, как вы сказали, и действительно, его можно так назвать, учитывая, насколько нашу сегодняшнюю жизнь пропитывали тали всякого рода изображения и всякого рода насилия. Наши дети сталкиваются за день больше, чем тремястами тысячами картинок. Вы когда-нибудь об этом задумывались? А знаете ли вы, сколько картинок из этих трехсот с лишним тысяч показывают войну, насилие, смерть? Обращенные в небо глаз... Той, кого Люси про себя назвала жертвой, были пустыми. Просто ни малейшей формы жизни. Чувствуя, что крыша у нее все-таки немножко поехала, Люси повернулась к Клоду. Как вы думаете, фильм показывали в кинотеатре? Думаю, нет. Показывали ленту или нет, всегда можно определить по виду перфораций. Особенно тех, что в самом начале бобины. И в данном случае они явно не соприкасались с зубчиками барабана. Так что эта копия, во всяком случае, никогда не использовалась сколь-нибудь широком масштабе. Зачем же тогда скрытые кадры, воздействующие на подсознание? Зачем все эти постановочные сцены... Для частных просмотров? Фильм, который постановщик еще кое-кому показывал, как знать? Или созданный ради удовлетворения с помощью фантазма собственных садистских потребностей? Знаете, ведь подпороговое или сублиминальное воздействие Обладает чрезвычайной силой. Поток изображений, который течет прямо в подсознание, минует, какую бы то ни было цензуру. Его ничем не остановить. Как будто берут картинку и вклеивают ее прямо в мозг. Опля! И она там. Идеальная возможность для пропаганды окольными путями насилия, секса, извращений. Сейчас этим занимается интернет, распространяя картинки, звуки. Ну, Например, на сайтах музыкальных групп, которые используют определенные слова своих песен, отправляют тебе в подсознание месседж, как это теперь называется. Может быть, наш приятель тоже развлекался подобным образом. Хотя, когда я думаю, что дело было в 55 пятом. Фантастический он, этот тип. Совершенно фантастический. Опять же, как сейчас говорят, респект ему. Клод выключил экран. Люси глаз не сводила с бобины, содержавшей тысячи последовательных кадров, где запечатлелись жизнь и смерть. «Так», — подумала она, — «в глубинах чудесной сверкающей реки могут таиться мириады невидимых, но опасных паразитов». «Это все, что можно вытащить из фильма?» «Нет». Думаю, там есть и какие-то иные сообщения. Ну, например, зачем понадобилось 50 кадров в секунду? Или зачем этот белый кружок справа вверху, который присутствует в каждом кадре? И потом реставратор пожал губы, покачал головой, и потом этот туман и эти очень темные зоны кадра, и эти неизменные серые тона, и каше перед объективом. Режиссер, похоже, не забава ради играет контрастами, светом, недомолвками, а ими тоже что-то нам говорит. Когда я смотрел короткометражку, «Меня, как и вас, охватила тревога. Мне стало страшно. Кадров с порнографией или даже состязаниями этой женщины недостаточно, чтобы создать такое болезненно сильное ощущение. Да и как забыть о том, что Людовик из-за этой пленки оказался психушке? «Должно быть, я что-то там пропустил». Мне надо теперь более вдумчиво исследовать фильм, всмотреться в каждый кадр, в каждую часть кадра. Но на это нужно время. Люси никак не удавалось избавиться от преследовавшего ее видения изувеченной женщины. Огромный черный глаз, как рана на животе несчастный. А может, это доказательство убийства? И даже если прошло больше полувека, ей надо разобраться, чтобы совесть была чиста. Или хотя бы понять. А как можно найти эту женщину? Клода, кажется, не удивил вопрос. Он постоянно имел дело с фильмами, большей частью терянными или анонимными, и должен был привыкнуть к вопросам подобного рода. «Думаю, ее надо искать во Франции. Э, на ней костюм в стиле Шанель, образца 54-го года. Стало быть, куплен он был за год до съемок. Моя мать носила точно такой же». Снимали во Франции, проявляли и печатали копии в Канаде? Или, может быть, актриса, если это действительно актриса, приезжала туда на съемки? Зачем ей это понадобилось? Как ее говорили сниматься в короткометражке, режиссер которого точно был ненормальным? В любом случае, вот и еще одна странность. Великолепная грудь, грушевидные бедра, период Бриджит Бардо, когда кинематографисты решились, наконец, показать женщину, был в самом разгаре. Лицо актрисы мне совершенно неизвестно. Но я могу позвонить знакомому историку кино 50-х годов. А он, в свою очередь, связан со всеми архивами и синематеками страны. Среда, где делали порнографические и эротические фильмы, оставалась очень закрытой. Цензура в те времена была строгой. Тем не менее, фильмы как-то ведь распространялись. Если эта женщина была профессиональной актрисой и снималась в других картинах тоже мой приятель ее отыщет. А вы можете сделать для меня фотокопии скрытых кадров есть предложение получше давайте я цифрую этот фильм целиком мой рассчитанный на 16 миллиметровую пленку сканер способен обрабатывать 2000 кадров в час «Решение мы получим, конечно, плохо, разрешение мы, конечно, получим плохенькое, но это не страшно. Качество изображения останется высоким. Вы же не на киноэкране, станьте его смотреть, правда? Когда я закончу работу, положу копию на сервер, дам вам ссылку и заберете фильм себе». Люси горячо поблагодарила старика, и сунула в корзинку с визитками свою служебную. «Позвоните мне, когда будет новость». Клод кивнул и сжал ее ладонь обеими руками. «Я делаю это для Людовика. Благодаря его родителям я познакомился со своей женой. Ее звали Мэрилин, как ту другую». Он вздохнул. Во вздохе чувствовалась ностальгия. И мне действительно хочется понять, почему из-за этого чертова фильма мальчика слеп. Выйдя на улицу, Люси взглянула на часы. Почти полдень. После сеанса в лаборатории реставратора к ней будто приклеилось ощущение тошноты. Невозможно было делаться от мысли, что все эти скрытые кадры живут теперь в ней, помимо ее воли. Она ощущала их в себе, ощущала, как они вибрируют где-то в организме, вот только не понять, где именно. Эпизод с разрезанным глазом очень сильно ее задел, но это она хотя бы осознавала, когда, как остальные, одна только извращенная мерзость, которую всадили ей в башку, И попробуй теперь бороться. Кто? Какие психи смотрели это бредовое творение? Зачем было вообще снимать эту короткометражку? Как и клуб Пуанье Люси чувствовала. Проклятая пленка хранит еще немало зловещих секретов. Даже не пытаясь разогнать роющиеся в голове вопросы, Люси отправилась на площадь Республики, где ждала оставленная на стоянке машина. Прежде чем включить зажигание, она перечитала объявление Шпильного-младшего на вырезке, которую ей дал Людовик. «Продается коллекция старых, 30-е годы и позже, немых и звуковых фильмов на 16 и 30 миллиметровой пленке. Представлены все жанры». Есть и короткометражные, и полнометражные ленты. Свыше 800 бобин, из которых 500 шпионские фильмы. Цена под договоренности. Может быть, сын человека, собравшего эту коллекцию, хоть что-нибудь знает? Надо бы проехаться до Льежа. Но сначала она пойдет в больницу, чтобы пообедать вместе с матерью и Жульетой. Хм... Если это называется пообедать Ладно, не стоит привередничать И как же она соскучилась по доченьке Как ей не хватает ее дочки Ужасно не хватает